Глава 27. Светские контакты инспектора Станислава Тихонова. Супруги Обнорские собирались в театр. Жена была уже совсем одета, а Сергей Юрьевич завязывал галстук, когда я позвонил в дверь. Во всяком случае, узел был не затянут. И Жак с белым платочком в верхнем кармане висел на спинке стула. Я видел всё это в зеркале на стене прихожей. Жена, загораживая мне вход в гостиную, сердито сказала: "Сергей Юрьевич никого сегодня принимать не будет, он занят. Мне не на приём, и Сергей Юрич мне нужен буквально на 2 минуты. Не может он? Он не может сегодня, я же вам русским языком сказала, он занят. Но у меня к нему дело не терпищее отлагательства и очень ненадолго. А у кого к нему дела терпят отлагательство?" Господи, неужели нельзя понять, что врачи тоже люди, что им тоже полагается досуг, что раз в год и они имеют право сходить в театр, чёрт побери. Сергей Юльевич, норский не догадываешь, что я прекрасно вижу его в зеркале, продевал в манжету запонку. Он был спокойный, весел, моложав и очень красив, седой благообразностью, какой наливаются в последний период зрелости люди, никогда в молодости не бывшие красивыми. Грозный речитатив супруги он молча комментировал смешными гримасами. Он ведь не знал, что я вижу его в настенном зеркале, как на телевизионном экране. Я сказал: "Я бы между прочим тоже с удовольствием сходил в театр, но вместо этого приехал наоборот к вам". Профессорша замерла, изучающе глядя на меня, сумасшедший или такой феерический наглец. Я воспользовался паузой, Мне медицинские познания профессора Обнорского к счастью пока не нужны. Я старший инспектор Московского уголовного розыска Тихонов. А не менее мадам перешло в ступор. Но я смотрел через её голову в зеркало. Обнорский поднял голову и насторожился. Не ослышался ли он? Но продолжающаяся тишина в прихожей убедила его, что он не ослышался. Сергей Юрьевич смешно поджал губы и дёрнул носом, изображая крайнее удивление, потом крикнул: "Валентин, в чём там дело? Почему вы говорите в прихожей, а не в гостиной? Проводи человека сюда". Под пудрой у женщины выступила краснота. Она вошла в комнату со словами: "Э, этот товарищ говорит, что он из уголовного розыска". Профессор протянул мне крепкую, жилистую лапу, порошенную короткими жёсткими волосами. Велезно. Я всю жизнь мечтал познакомиться с настоящим детективом, вроде комиссара Мегре. Да никак не доводилось. Обнорский говорил во всех словах вместо е тяжёлое, полновесное э. И слова от этого получались особо весомые. Прелестно, мечтал детектив. А у меня с комиссаром сходство чисто внешнее, сказал я. Официэс оглядел мою тощую фигуру, видимо, сравнил с толстым комиссаром в драповом пальто и бархатном воротничком и от души захохотал. Итак, спросил он, чем обязан? 15 апреля вы приобрели в комиссионном магазине номер 53 бриллиантовую брошь в форме восьмиконечной звезды. Я говорил торопливо, потому что хотел быстрее покончить с формальностями и получить в руки свою вожделенную звезду. Смешно, что мне пришлось так долго гоняться за ней, а теперь она рядом, совсем рядом, где-то лежит в двух шагах от меня в любимой хозяйке шкатулке для драгоценностей. Я был так счастлив, что звезда нашлась, нашёлся покупатель, что застал его на месте, что всё в порядке, что звезда лежит где-то рядом в коробке. Я даже перестал сердиться на мадам. Одну минутку сказал профессор и быстро взглянул на жену. Тут э, какое-то недоразумение. Я не 15 апреля ни в какой другой месяц не покупал никакой броши. Это ошибка. Как ошибка? оторопело переспросил я. Вы же сдавали на комиссию в этот магазин осенний пейзаж, масло иностранной школы, автор неизвестен. Жена поднималась из угла, как грозовое облако. В чём дело, Серж? О чём спрашивает этот молодой человек? Оставь нас в покое, Валентина. У тебя какие-то странные представления. Инспектор интересуется какой-то вещью, и поэтому вправе задать мне все нужные вопросы. Но реакция жены стала уже неуправляемой. Ну и что? Сдавали, сдавали? Мы разве не имеем права продать собственную картину? Или есть указание получать в таких случаях разрешение в уголовном розыске? И причем здесь какие-то краденые броши? — Прекрати, Валентина! — сквозь зубы сказал Обнорский, у которого прямо на глазах портилось настроение. — Кто говорит о краденых брошах? — Ну, этот человек не из Пушкинского музея, а из уголовной милиции, а там интересуются крадеными вещами. Ты хоть это понимаешь? Обнорский судорожно вздохнул, будто слюну взглотнул. И зло покачал головой. «Сергей Юрьевич, мы с таким невероятным трудом, собственно, благодаря счастливой случайности, разыскали вас. Нам до зарезу нужно взглянуть на эту звезду. Мы ее вам сразу же оставим. Только сфотографируем ее. Она ведь сама-то звезда нам и не нужна». Я сбивчиво бормотал, чувствуя, как с трудом обретенная почва стремительно уходит из-под ног. «На звезде номер должен быть с обратной стороны. Нас...» Этот номер интересует. Профессор решительно встал. Я никакой звезды не покупал и о чём вы говорите, не понимаю. Я видел, что тяжёлый, мучительный, склеротический румянец пал на его щёки. Как же не покупали? Нам продавщица Надя сказала. Она вас прекрасно запомнила. Она помнила даже, что вы сдали картину на комиссию. Она меня с кем-то спутала. Это ошибка. Прекратите в конце концов допрашивать ни в чём не повинного человека, закричала жена. Мы завтра же позвоним вашему начальству, на Петровку. Сержак, ну, скажи ему, что ты примешь завтра меры. Уйди, Валентина, тихо сказал Дворский. И меня медленно, но верно убиваешь. Я испугался, что с ним случится удар. Но звезда была где-то здесь, совсем рядом. Я не мог уйти без неё, потому что за ней было для меня всё. Батон Сыитников, бесследно исчезнувший в Костелле, Сашка Савелев, знающий, что трусость и аморальность ведут к краху. Больное сердце Шарапова, ваша человечность Люда Людочка Мила, комиссар с нечугунной шеей, легкомысленные тонкие пальцы матери, вся моя неустроенная жизнь. Отсутствие войлочных тапочек и мечта промчаться по стене. Поэтому я твердо сказал, Сергей Юрьевич, эта звезда не краденая, но только с ее помощью Я смогу раскрыть преступление, масштабы которого мне еще самому неизвестны. Если я разыщу эту звезду, и окажется, что это та, которую я ищу, станет ясно, что мы на правильном пути. Я вас очень прошу подумать. Мне без этой звезды от вас уходить никак нельзя. Абнорский устало сказал. «У меня звезды нет». — Нет, у меня звезды. И давайте кончать этот разговор. Я ошалел и посидел еще мгновение. Потом провел ладонями по лицу, встал и пошел к дверям. И все-таки вернулся. Я ведь понимаю, что никто не даст мне санкцию на обыск такого респектабельного человека как профессор Обновский да ещё по такому смешному эпизоду да и целесообразности его мало вы не даёте сразу да пока бы я получил разрешение спрятать можно а вот насчёт совести как тоже спрячьте вы сейчас со мной то же самое сделали Так если бы вы меня вам ассистировать на операции попросили, а я бы больному в живот ножницы спрятал. Прощайте. Совершенно оглушённый, я шёл по улице без направления и цели. Почему? Ну почему они отказывались? У профессорши на роже было написано, что она не отдаст звезду. Так я ведь и не собирался ее забирать. Профессор хоть совестился немного. А эта жаба смотрит тебе в глаза, будто ни о какой броши не слышала. Видно такая судьба у этой звезды. Идти долгим, кривым, извилистым путем по людским рукам. Я вошел в телефонную будку, набрал Сашкин номер. Он выслушал мой рассказ и сказал, лаконично резюмировал. Ты не прав. Надо было в прихожей на коврике лечь, не уходить, пока звезду бы не показали. Ага. Дежурный по городу очень порадовался бы, когда бы ему дозвонилась мадам и сказала, что я лежу на коврике в передней. Я бы на его месте посоветовал ей выдать тебе матрасик. Слушай, Стас, а потому что он липовый профессор, а сам из их шайки, Не безумство, Александр, сказал я сердито. Ты Шарапова не видел? Он из министерства звонил, просил тебя разыскать. Позвони ему срочно. Ладно. С тобой всё. До завтра. Большой привет. Я остановил такси и поехал на Петровку. У кольца стадиона Динамо нас задержала колонна бронетранспортёров и танков. Московский гарнизон готовился к праздничному параду. Я подумал, что несправедливо не выводить на парад колонны милиции. В тетки тоже воюем, иногда со стрельбой, и погибшие есть. И вполне известные герои имеются. Наш штаб интереса выше. Шарапов сидел за столом в парадном мундире. Важный, загадочный, за глубоватыми дымчатыми стеклами очков. И я снова удивился, как много у него боевых орденов. Даже какие-то иностранные. «Батя, а что это за крест?» Шарапов покосился себе на грудь. «Вертуте милитари, польский орден». И добавил, будто оправдываясь. «По начальству ходил сегодня». лагается быть при всём иконостасе. Он молчал, задумчиво глядя в зелёный мягкий свет настольной лампы. Смешно получается. За 4 года войны я получил 12 наград, а за 20 лет здесь 3. Как там ты на танке орудовал, а здесь в кресле? Шарапов прищурился на меня. Вот когда-нибудь сядешь в моё кресло. Тогда посмотришь, как в нём сидится. Я же с фронтом всё равно сравнить не смогу. Да, сказал Шарапов. Я надеюсь, что вы не сможешь. Придётся на слово мне поверить. Только вот говорю я совсем плохо. Мало чего объяснить вам могу. Я промолчал. Я когда говорю с вами, немного теряюсь. Вы молоды, сейчас очень много знаете. Больше, чем я в те же годы. Но у вас знание другое. Поэтому я говорю с тобой. Я поставлюсь, как бы ты ни засмеялся. Чего он там еще старый хрен получает? А мне так важно отдать тебе то, что я знаю, а ты еще не смог узнать. Ты узнаешь только через боль, горечь и разочарование. Бать, когда же я над тобой смеялся, искренне удивился я. Не об этом я, Стас, говорю. Ты в работе, Человек способный, но тебе не хватает усидчивости. Ну, вот как сапожнику, например, или портному. А без этого никуда далеко не пойдешь. И еще ты учиться не любишь. Самолюбие не позволяет. Все у тебя под настроение, вдохновение тебе обязательно подавай. ну и сидишь на месте камнем. Да. Это неправильно. Батя, я сторонник творческого подхода к нашему делу. Сынок, любое творчество на все гордии стоит. Понимаешь? Памятники не на гениальных открытиях поставлены. а на терпеливых задницах. Усердие, понимаешь, дает большое умение, без которого ничего не бывает. Да. На. Возьми, например, войну. Тут, казалось бы, чистое счастье. Попадет в тебя пуля или нет? Так это... Да не совсем. А как же? А так... Я вот поначалу никак понять не мог на фронте. Если танкиста в первые несколько месяцев не убило, значит, долго он воевал еще. А ведь танкистов, в процентах, конечно, больше всех погибало. Потом только понял. Если он в первых боях не погибал, счастье шло навстречу, то он научался правильно воевать. и убить его уже было гораздо труднее. Вот и я хочу, чтобы ты научился воевать хорошо, ну, грамотно. Слушай, Владимир Иванович, я хоть звезду и не добыл, но все равно такого разноса не заслужил, а я и не разносил тебя. Мне по моему возрасту положено иногда поворчать. Я, так сказать, нечего. на всякий случай для памяти чтобы мобилизовать тебя дело в том, что из Софии пришла телеграмма Что ж ты раньше молчал подскочил я А что тебе всё выше указанное сказать Министерство вызывало меня показали депешу Там содержатся два очень важных сообщения Первое Обнаруженный нами в чемодане в отеле Портигар был украден вместе с другими ценностями из квартиры их известного композитора Панчо Велкова. Болгары полагают, что это одна из целой серии краж, которые происходят уже третий год, причём ни преступники, ни ценности ни разу не были обнаружены. Второе Гражданин Республики Италия Фауста Кастелли, находившийся в Болгарии в статусе туриста, на другой день после приезда из Москвы выбыл с Софией в Берн. Серия краж, полагают они, осуществлена одной бандой, и дело это находится под особым контролем. Так что болгарам в этом Фауста здорово помогли. Стали яснее его искать. Скорости в Москву прилетит для консультаций с нами офицер связи из их Министерства внутренних дел. Докладывать дела будешь ты. Я растерянно почесал в затылке. Да. Дела. Шарапов усмехнулся. У нас дела одни и те же. Уголовные. Я посмотрел на него внимательно и спросил: А как же со звездой? Она теперь ещё важнее для нас. Если мы правы в своих предположениях, завтра вызови сюда профессора, перебил Шарапов. Девочку эту из магазин пригласи. Рочная ставка. Разговаривать всерьёз будем.